Книга двенадцатая Глава восемьдесят восьмая. Бостонское чайпитие В Бостоне, близ Порта, мы сидим в пабе Бетти Росс и пьем чай с ромом. Это хороший индийский чай, листовой, крупный, без всех этих ирзацев типа пакетиков и прочей ерунды. И заварен он в большом фаянсовом чайнике, и пьем мы его из фарфоровых чашек. а бутылка Рома, черный Эпплтон с Ямайки, перекочевала с барной стойки на наш стол. Нечего мелочиться. Вам не кажется, что для швеи у нее слишком напудренная завивка? Светским тоном поинтересовался Криспус Атекс, поправляя белоснежное жабо и стряхивая пылинку с черного сюртука. Он кивнул на портрет молодой леди с напудренной высокой прической, Она сжимала иголку в изящных пальцах. Пол Ревер распахнул жилет, поправил треугольную шляпу, потер полные щеки рукой и хмуро сказал. «Довольно болтовни. Или мы организуемся, объединимся, создадим общее народное движение и сбросим этих взорвавшихся мерзавцев, или они превратят нас в овец для стрижки?» Матовое лицо Джозефа Уоррена выразило одобрение. Зеленый цвет сюртука, весьма принятый у докторов, придавал ему нечто военное. «Необходимо создать общественный фонд борьбы за свободу», — сказал он, отпил чая и поставил чашку на блюдце. «Без денег не обойдешься. На дорогу для организаторов и посыльных, на продовольствие для тех, кто остался без земли и без работы, на оружие, порох и свинец, на лошадей». «Бизнес должен делиться, если не хочет оказаться нищим. Он поддержит», — кивнул Генри Ли Третий. «Мы сдвинули стаканы с ромом и выпили за организацию свободного народа и деньги для этой организации». Услышав родное слово «лошади», Казимир Пуласки с его смешным польским акцентом снова завел речь о необходимости создания народной кавалерии. «Кавалерия будет мгновенно перемещаться в нужный пункт, и вырубать под корень всю эту либеральную, в смысле английскую, сволочь. Коренной вопрос революции — это вопрос власти. Захватить власть необходимо в кратчайшие сроки и любой ценой, не ограничивая себя ни в каких средствах. Нам предстоит война, джентльмены, а это победа или виселица. Пол Джонс раскурил свою флотскую трубочку, и окутался табачными клубами с таким видом, словно словно то был дым орудийной канонады. Все посмотрели на Бенедикта Арнольда. Первый шаг к делу был за ним. Бенни улыбнулся со своим обаятельным цинизмом и кивнул, словно мы только что об этом говорили. «Необходимо купить рекламные площади. И рекламное время. На главных каналах. Что значит, если не получится? Во-первых, мы им платим». «Много. Мимо налогов. Во-вторых, мы имеем на них компромат. Нароем, нароем. А если нет, сожжем дом. Нет, убьем. Достаточно убить двоих, остальные станут милые покладисты. У нас еще нет денег, ну так сразу убить. Тоже мне головоломка». Фрэнсис Марион всегда мыслил в сугубо военных категориях. Конкретный человек решительный. Он зрел в корень. «Государство захвачено врагом». Враг замаскировался под американских граждан. Враг защищен американскими законами. Он взял разведку и контрразведку, Верховный суд и Конгресс, СМИ и университеты. В конце концов он захватил администрацию президента и со всей наглостью провел своего человека в президента, надсмеявшись над выборами и фальсифицировав их. «Нам необходима полная чистка, я повторяю, полная чистка всего государственного аппарата». После выступления, так сказать, легкой пехоты, в дело вступили тяжеловооруженные ветераны третьей линии. Джон Адамс, красноносый тиран, вытащил из кармана брошюру и прочитал как приговор. Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий неизменно подчиненных одной и той же цели свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, Свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа. Он развернул носовой платок, высморкался и сунул его в один карман, а брошюру в другой. «Это декларация независимости, если кто не понял!» С яростью проревел Джон Джей и грохнул кулаком по столу. При всей искренности это отдавало ораторским приемам. Чашки подпрыгнули и звякнули, бутылка покачнулась. Промелькнул момент неловкости. «Сила боится только одного — большей силы», — хмуро сказал Джордж Вашингтон. «На насилие можно ответить только большим насилием. На жестокость — только большей жестокостью. На террор — более свирепым террором. Они посеяли ветер, теперь они пожнут бурю». «В кого превратились американцы?» — вздохнул «Роджер Шерман. Мы засидели за полночь. Корабли на рейде зажгли топовые огни. Ветер стучал ветками в окно. Все было понято и решено. «К оружию, джентльмены!» — сказал Бен Франклин. «Философствовать мы будем потом». И положил на стол сто-долларовую бумажку. «На борьбу».